Глава 34. Тишь. Привет, королева! Испугалась? Я улыбаюсь. Приятно видеть ужас на лице Кейт. Наверное, мой приход для нее большой сюрприз. Ишь, какая утонченная, модный брючный костюм от известного дизайнера, туфельки от Джимичу, стоит, наслаждаясь чашечкой натурального кофе в своем роскошном угловом кабинете. Я вот придерживаюсь стиля Джона. Черный деловой костюм без изысков, шелковый топ, юбка-брюки, черные туфли. Поворачиваю ручку кабинета и переступаю порог. Надеялась, что Кейт в страхе отпрыгнет, однако та замерла на месте. Разглядывает, оценивает, вызывает на бой. С одной стороны странно, с другой все в порядке вещей, Мы с ней абсолютно равные фигуры. Она миссис Нельсон. И я миссис Нельсон. Доброе утро. Уделите минутку. Я открыта и дружелюбна. Мы ведь теперь одна команда. Хотя, боюсь, Кейт об этом еще не подозревает. Она судорожно стискивает в руках чашку кофе. Мне с тобой говорить не о чем. Не понимаю, что ты делаешь в офисе. Ты уволилась или уже забыла? «Убирайся туда, откуда свалилась на нашу голову». «Надо же, сколько дерзости!» «Не ожидала». Я делаю шаг вперед, уперев руки в бедра. Позиция силы. Неожиданная смерть Джона все изменила. Я член семьи и никуда уезжать не собираюсь. «Я требую, чтобы ты ушла. Немедленно!» Кейт машет рукой в сторону открытой двери. «Отлично!» Когда надумаете пообщаться без этих выкрутасов, я буду у себя в кабинете. Если надумаете, конечно. Поворачиваюсь к двери, и тут она взрывается. Ты здесь больше не работаешь. Что тут непонятного? Убирайся! Кейт со стуком ставит чашку, и брызги разлетаются по всему столу. Кричать она особо не обучена, это я помню. Выросла в приличной семье, где дети вели себя тише воды ниже травы. У меня все наоборот. Я провела детство среди гнева и ярости. И скрывать свои чувства умею гораздо лучше нее. Черт знает что, бормочу я, выходя из кабинета. Пересекаю зал, который привыкла воспринимать как вотчину Кейт. Здесь расположились отделы ее сторонников, в основном компьютерных гиков и продажников. Мой путь лежит дальше, через вестибюль где в обед за теннисным столом собираются любители пинг-понга. Одолевая дивота, выспаться без Джона под боком не удалось. Стоило лишь опустить голову на подушку, и перед глазами встал муж с пеной у рта, хватающийся за сердце. Я тут же подскочила в постели, а потом долго не могла уснуть. К тому же посреди ночи включился обогреватель. Тут уж стало совсем не до сна, не говоря обо всем остальном. Умный дом снова принялся за свое. Едва я начала собираться на работу. В шесть утра в спальне загрохотало дурацкая кантри, круг огня в исполнении Джонни Кэша. Объяснения эксперта по аудиосистемам из охранной компании, которого я срочно вызвала, меня не устроили. Мэм, Мы проверили систему, все работает в штатном режиме. Вы уверены, что слышали музыку? Все-таки, когда у человека такое горе, мозг начинает вытворять странные штуки. Техник, сунув руки в карманы, пожал плечами. Разумеется, я переживаю по поводу смерти мужа. Но еще больше меня беспокоит странная самостоятельность дома. Мне нужен четкий ответ, а не ваше фальшивое сочувствие. Я понятно выражаюсь? Не слишком ли жестко? С другой стороны, не каждый день в доме орудует призрак. Возьми себя в руки. Лэнс занимает кабинет рядом с офисом Джона. Стучусь, открываю дверь и заглядываю внутрь. «Лэнс, мне нужно попасть в кабинет Джона. Можете выручить?» Я смущенно улыбаюсь, изображая попавшую в беду девушку. «Разумеется». Ланс недовольно сдвигает брови. «На прошлой неделе мы поменяли замки, сразу после смерти Джона. Полагаю, вы хотите забрать личные вещи?» «Да, да». «Не собираюсь тратить время на подробные объяснения и через пару минут вхожу в угловой кабинет Джона, теперь уже мой». Офис расположен в точности как кабинет Кейт, хотя и несколько просторнее. Выдвигаю кожаное кресло. Усаживаюсь за стол и тут же слышу стук в дверь. Неужели Кейт? Надеюсь, что нет. Ага, за стеклянной дверью маячит Эшлин. Я ухмыляюсь. Надо же, какой сюрприз. Что ты здесь делаешь? Осведомляется девчонка, вваливаясь без разрешения. Прикрывает дверь и упирается в нее спиной. Хочу поставить тебя в известность, что общаться с тобой я более не намерена. Мы не подруги. «Я тебя даже толком не знаю. Все, что ты мне рассказывала, сплошная ложь. Помнишь, как оплакивала свой неудачный брак? Помнишь, как заявляла, что Дантист тебя бросил?» «Конечно помню», — отвечаю я, открывая один из ящиков стола покойного мужа. «Очередная ложь! Рон сказал, что это ты ушла от него, даже не попрощавшись. Он тебя ненавидит». «Что-что?» «Откуда ей известно имя дантиста? Захлопываю ящик, поднимаясь из-за стола. «Не понимаю, о чем ты?» Во мне закипает ярость. «Выходит, Эшлин говорила с Роном?» У меня внутри все переворачивается. «Эшлин, пожалуйста, оставь меня в покое. Закрой дверь с той стороны». «Я звонила твоей маме. Она даже не знает, где ты. Сообщить ей?» «Что?» «Да как ты смеешь?» Я подлетаю к двери, едва не врезавшись в Эшлин. Девчонка зашла слишком далеко. «Решила, что стоит узнать о тебе побольше, Терри Джейн. Твоя мама мне очень помогла. Кстати, просила помочь разыскать тебя. Говорит, твой отчим умер при загадочных обстоятельствах, примерно как мой папа. У твоего отца был сердечный приступ». Невольно сжимаю кулаки и тут же приказываю себе остановиться. Матери ни к чему знать, где я. Она опасный человек. Что, неприятно, когда кто-то влезает в твою семью? Почему бы тебе не уехать из города прямо сегодня? А я не стану рассказывать твоей матери, где тебя найти. Ты не посмеешь. И никуда я не уеду. Слишком много сил приложила, чтобы попасть сюда. Ты? Много сил? Эшлин хищно ухмыляется. «Ничего не путаешь?» «Мне уже наплевать, что там говорил Джордж. Без девчонки точно будет лучше. Пусть катится в свой колледж, с катертью дорожка». Я сочувственно улыбаюсь. «Вижу, ты никак не освоишься с мыслью, что отца больше нет. Поэтому и набрасываешься на меня, словно неразумный ребенок. Ты не будешь звонить моей матери. И, кстати...» Этот кабинет теперь мой. Эшлин стоит, скрестив руки на груди. Никак не успокоится. Не ожидала я, что мы станем врагами. Ты скоро поймешь, что ошибаешься. Папа оставил компанию нам с мамой. Они так договорились еще при разводе. А тебе достанутся драгоценности и приличная сумма денег. Почему бы тебе не пошевелить мозгами, милая? Видишь ли? Незадолго до смерти твой папа изменил завещание. Мне он доверял, а ты еще слишком юна, чтобы управлять такой крупной компанией. В его завещании есть пункт. Если с ним что-то случится, в компании будет два президента — я и твоя мать. К сожалению, случилось. Так что это ты ошибаешься. Ты всего на четыре года старше меня — И не надо говорить, что я слишком молода и ни в чем не разбираюсь. О, уже сомневается. Ловко я ее обошла на повороте. Эшлин это прекрасно понимает. Ты замешана в смерти отца, и я это докажу. Она тычет пальцем мне в грудь. Твоя родная мать считает, что ты на такое способна. Моя мать сумасшедшая и скажет все, что угодно. Так. Надо бы сбавить тон. Пусть даже девчонка бросается обвинениями. Послушай, я понимаю, как тебе тяжело. Мне тоже не хватает Джона. Эшли не сводит с меня глаз, качая головой. Что она там бормочет? О, Господи! Если надо, я вполне могу быть очаровашкой. Сейчас надо. Пока у тебя на первом месте колледж. Мне не довелось получить такого образования, но ты-то учишься. Последний курс самый важный. Давай вернемся к разговору о бизнесе, когда получишь диплом. Не беспокойся. Теперь за ивент есть кому присмотреть. Договорились? Только у нас ничего не выйдет, если ты позвонишь моей матери. Переговоры с ней — плохой, опасный шаг. Она тут камня на камне не оставит. Эшлин стоит, шлепая губами. «Бедная девочка. Кто знает, что сейчас творится в ее надменной головке? Не верю ни одному твоему слову». Она открывает дверь. «Не корчи из себя заботливую мамашу. Ты никогда не была мне матерью и никогда не станешь. Так что убирайся прочь из моей жизни». Что она себе позволяет? «Возомнила себя сильной личностью?» Названивает то Рону, то матери. «Не буди лихо, пока оно тихо, Эшлин. Переговорю с Джорджем, он все уладит. В конце концов, это его работа. Снова усаживаюсь за стол Джона. Интересно, скоро ли я привыкну к новой роли? Осматриваюсь в кабинете и с облегчением выдыхаю. По-моему, я уже приспосабливаюсь».